Шафу, спросил он и тоже вежливо улыбнулся, а потом повел Бориса Благова на другой этаж. Здание было отделано по евростандарту: ровные белые стены, нарядные двери из алюминия и тонированного стекла, на полу светло-голубые ковровые дорожки. И, естественно, всюду чистота, блеск и добротность. Благому случалось здесь бывать ещё во времена, когда эти помещения занимала администрация авторемонтного завода. И цепкий глаз журналиста отметил контраст между днём минувшим и нынешним. Денег на ремонт Иннеса явно не пожалела. Благой вспомнил многочисленные подобные заведения тоже начинавшие очень резво и тоже, что характерно, с дорогостоящего ремонта. Кончилось всё пшиком. Посмотрим, как будет здесь. В принципе, интервью было самым обыкновенным, каких Борис Благой за свою журналистскую жизнь сделал сотни. Хотя имелся один небольшой пунктик. Фирма, насколько ему было известно, делала определённый упор на благотворительность. Благой надеялся, что сумеет ненавязчиво вытрясти из шлыгина кое-какие деньги в виде спонсорской помощи на свою воскресную передачу. Телевидение беднело, денег не хватало постоянно, особенно на новую технику. И как раз на днях главный режиссёр умолял всех авторов и ведущих подсуетиться в смысле поиска спонсоров. Вот тут и появилась ублагого светлая мысль об Нессе, о которой он услыхал, что интересно в Смольном. А как лучше всего подвести мосты к бизнесменам? Взять интервью и дать доброжелательную публикацию. Мелких и крупных начальников, которые в последние годы все сплошь стали зваться генеральными директорами и президентами, Благой повидал немало. Чего уж там Борис Демидович и сам когда-то побывал в начальниках, а точнее в инструкторах райкома Комсомола. Так сказать, постоял одной ногой на первой ступеньке советской номенклатурной лестницы. Одно время об этом старался не вспоминать, а теперь наоборот вспоминал все чаще со странной смесью иронии и удовольствия. Во всем есть плюсы. Благой неплохо знал и старорежимных твёрдых хозяйственников, и бизнесменов новой волны. Среди них мог безошибочно отличить тех, кто прошёл добротную выучку и заработал свой капитал, так сказать, заслуженно, а кто попросту пересел из бандитского джипа в импозантный кабинет, но вести себя среди шикарной обстановки так и не научился. Шеф Инессе Михаил Шлыкин благого му понравился. Помимо прочего, он был потрясающе молод. Борис Дмитриевич сразу подумал, что в застойную эпоху его собеседнику едва ли довелось бы руководить даже захудалым участком на производстве, не говоря уже о фирме с многомиллионными капиталами. А в очереди обратились бы даже не мужчина, а парень. Как однака меняются времена. Шлыкин вышел навстречу гостю из-за стола, широко улыбаясь в элегантном костюме от хорошего портного, который он к тому же весьма умело носил. От молодого бизнесмена так и веяло доброжелательностью, доброй энергией и деловитостью, но не нахрапистой и жало봐той, как часто бывает, а какой-то интеллигентной. Не иначе с отличием закончил престижный экономический вуз, а то и западные курсы менеджмента. Они сели за небольшой столик и тут же зазвонил телефон. Благой внутренне помрачнел, вспомнив, как его самого прихватили в самый ненужный момент, и приготовился к бесконечным помехам в разговоре. Так на чем мы остановились? Напомните. Ах да. Шлыгин, извинившись, действительно взял трубку, но вместо того, чтобы углубиться в деловые проблемы, коротко сказал кому-то: "Прости, милый, у меня журналист". Потом нажал кнопочку и попросил секретаршу: "Я занят. Да, чтобы не беспокоили".